Глава 21. Новый день Бдительность первое качество, необходимое тому, кто отправился на тот берег Волги в царство Нави. Под каждым кустом, в каждом прибрежном омуте и даже на открытой поляне, может подстерегать опасность, а потому не следует вести себя, будто на легкой прогулке. Смотри и увидишь, вслушивайся и услышишь. Книга Почтарей. Олег готовился ко сну, оставив входную дверь открытой, чтобы проветрить помещение перед сном и набрать внутрь побольше свежего воздуха. Учитывая последние обстоятельства, спать с открытыми окнами было бы уж слишком большим безрассудством. А так на несколько часов крепкого сна ему хватит и без каких-либо неприятных последствий. Тут почтарю показалось, что в коридоре за дверью кто-то есть. Он резко повернулся и подбежал к двери, пытаясь понять, кто же это сумел так бесшумно к нему подобраться. Но в коридоре уже было пусто. Причем удаляющихся шагов было совершенно не слышно, словно сюда приходила какая-то ведьма или видунья. Или ветер донес шаги с первого этажа. Олег добавил в список вероятностей еще один вариант, и тут его нос уловил еле заметный аромат. На мгновение почтарь замер, чтобы понять, откуда его знает, а потом пришло осознание. «Та ведунья дождь бога, которой он помог справиться с кабанами-оборотнями, это ведь ее запах! Она что, тоже где-то здесь остановилась?» «Да нет, не должна была, иначе мышата бы ее привел к реке на дознание. Или ему все это показалось?» Олег растерянно почесал голову и уже хотел было попробовать двинуться по запаху, попытавшись через него вычислить, привиделась ли ему эта лесная девушка или нет. Но тут по лестнице поднялся местная служка и появился в коридоре, покачивая тяжелой карбидной лампой. «Ночная дезинфекция. Прошу прощения». Он немного растерянно вздрогнул, явно не ожидая встретить в коридоре в такое время кого-то из постояльцев. «Продолжай». Олег вздохнул и, закрыв за собой дверь, вернулся в номер. Теперь, после тяжелого запаха заговоренного карбида, что в глубинке часто используют для отпугивания грызунов и паразитов, можно забыть как о том, чтобы кого-то выследить по запаху, так и о свежем воздухе в коридоре. Почтарю теперь не оставалось ничего другого, только забраться в постель и попробовать уснуть. Вот только еще минимум час он ворочился, изгоняя из мысли о таинственных ведуньях и пытаясь понять, не крадется ли кто опять к его номеру. В итоге он смог успокоиться только тогда, когда нарисовал перед дверью малый защитный круг и поставил под окном два хитрых капкана. На душе сразу стало легче, и Олег все же погрузился в сон. В отличие от своего встревоженного спутника, Настя, успокоенная тем, что все-таки не стала делать никаких глупостей, уснула практически сразу и прекрасно выспалась. Проснулась девочка уже засветла от того, что в окошко светило яркое утреннее солнце, а хмурый почтарь тряс ее кровать. Девочка подняла на него мутный взгляд. А потом, внезапно осознав, что заснула вчера без одежды и не накрывшись одеялом, с размаху ударила Олега подушкой. Тот рассмеялся и пошел в сторону выхода из номера, оставив Настю наедине с готовыми сорваться с языка ругательствами. «Не опоздай к завтраку!» – напомнил он, и вчерашние обиды на запретные вопросы в его голосе как не бывало. На завтраке они долго не задержались, наскоро перекусив, и отправились к предположительным жертвам Одиново. Погода была настолько прекрасной, что Настя даже передумала ругаться с почтарем из-за утреннего инцидента. Да и сама она, если честно, тоже опростоволосилась, забыла запереть номер. Вот Олег и вошел приспокойно. «Предь надо быть более аккуратной», — решила девочка. Еще в ее мыслях «нет-нет» да всплывала вчерашняя задумка со своей более взрослой версией, но сейчас, при свете дня, эта идея казалась еще более глупой, чем тогда. В итоге молодая наследница рода Маловых вынесла себе предупреждение и постаралась забыть о ночном происшествии, словно его и не было. «Смотри-ка, опять что ли старый всемил воду мутит?» Олег, помольщившись, указал Насте на площадь с верстовым столбом, вокруг которого толпился народ. Почтарь уверенно двинулся вперед, ведя за собой Настю. Люди взволнованно переговаривались, но виной тому был не противник действующего старосты Всемил. Оказывается, еще ночью пришли тревожные вести, которые с утра лишь подтвердились. «Они же сразу прочь поскакали! Ночью!» Зычно басил высокий бордач в фартуке кузнеца и соответствующих габаритов. В самое навье время!» — охнула какая-то бабка в цветастом платке. «И не заночевали даже!» «Староста с почтарями их не пустили в гостиницу!» — размахивал руками вихрастый парень, в котором Настя смутно узнала одного из почитателей Всемила. «Очень интересно!» — улыбнулся Олег, одним лишь своим появлением заставивший вихрастого замолчать. Особенно если учесть, что почтари и староста оставались на берегу, когда десяток хотена умчался прочь. «Беда, Олег!» Толпа расступилась, и к почтарю-сведуньей подошел запыхавшийся мышата. «Хотен из гордости своих людей сразу в огнищего повел, а по дороге на них напали. Вот, видишь!» Староста похлопал ладонью по княжьей грамоте, что была почти идеально ровно приклеена к верстовому столбу. Миниатюрная Настя юркнула поближе к объявлению и прочитала ровные, аккуратно выведенные строчки. «Нападение! Один из витязей убит! Награда любому, кто сможет сообщить информацию, что сможет помочь вычислить преступников!» Плохие дела!» — покачал головой кузнец. «Десятник наверняка в ярости!» «Еще бы!» — с поспешной горячностью воскликнул мышата. «Когда меня с утра вестовой от сотника разбудил, я уж думал, твари Велесовы штурмом на столицу пошли!» «Хотя он рвет и мечет, ведь в его отряде еще двоих ранили». А сотник, как об этом узнал, депешу в столицу послал с просьбой разрешить вмешаться. «Стой, стой, стой, не торопись», — осадил старосту Олег. «А откуда ты об этом всем узнал?» «Так я же говорю!» Чуть сбившись, вновь пришел в себя мышата. того, что грамоту на столб наклеил, ко мне заявился лично сообщить как представителю местной власти. Все и рассказал в подробностях. Говорит, сотник хочет из столицы волхва выписать». «Тут лет десять дружинники не погибали, темное дело!» «И ты что же, сразу перепугался?» – усмехнулся Олег. «После того, как они лихо спугнули и дали ему уйти, ничего удивительного. Может, что-то оно как раз и покуражилось напоследок, или позвало кого себе на помощь? Ладно, с этим мы еще разберемся. Показывай, где заблудшие души живут. Поговорить с ними надо!» Хоть Настя и не успела как следует узнать своего напарника, все же кое-какие его особенности она умела определить. Вот он напрягся, но виду не подал. Наоборот, постарался успокоить старосту. А на самом-то деле все довольно серьезно. Один княжий дружинник убит, еще двое ранены. И тут налицо грубое нарушение великого договора с Навью. Если, конечно, на десяток хотена напали твари с той стороны. Тут внутри девочки все похолодело. Вдруг это не Навья отродья, а местные бандиты? Надо бы спросить у Олега, есть ли среди местной вольницы лихие люди. Трудно поверить, что на неподконтрольной князю территории не завелись шайки. Вон отец рассказывал, что во время второй смуты бандиты даже на улицах Москвы водились в большом количестве. Потом опричники порядок восстановили, но не сразу. Расплодилась после литовского вторжения всякой швали, как это часто бывает после войны. И пусть это было несколько сотен лет назад, но все же в самой столице. А здесь, где власть князя не распространяется, идеальные условия. Разумеется, бандиты были гораздо слабее, чем Навь. Однако испугалась Настя не просто так. Все же нападение на воинов князя могло спровоцировать серьезный конфликт, вплоть до введения в каждую деревню дружинников. Не мог же властитель оставить столь наглый поступок без ответа. А на такое решение князя наверняка ответит уже Навь. И что тогда? Девочка представила, как могут развиваться события, если никто не станет думать о последствиях, и на какой-то момент ей стало по-настоящему страшно. Не бойся. Девочка неожиданно осознала, что Олег положил ей свою руку на плечо, такую тяжелую, но почему-то совсем не хотелось, чтобы он ее снимал. Князь умный не станет поспешно принимать решения, которые могут привести к разрыву договора. Почтарь по виду девочки понял, о чем она думает, и постарался ее успокоить. Вот только в глубине души он бы не отказался, чтобы кто-то успокоил его самого. Как он только что сказал, князь не станет из-за спешки и мнимой гордости ломать договор. Но он вполне может это сделать осознанно. Долгие годы мира, ошибочная вера в собственную силу – все это и не таких людей заставляло творить глупости. «Точно, князь у нас умный!» Мушата, который все это время тоже стоял рядом и слышал речь почтаря, обращенную к Насте, принял ее и на свой счет. «А заблудшие... Вот я список подготовил, чтобы ты сам мог по ним пройтись!» Староста протянул Олегу бумажку и побежал дальше по своим делам. А почтарь с Настей принялись изучать список из семи имен и адресов. «Все-таки странно, что это раньше никого не встревожило», — Первое заговорила девочка. «Столько людей могли умереть, а их больше мертвые коровы волновали». «Ключевое слово тут «могли», — возразил Олег. «При границе мы все каждый день ходим по краю. Каждый день нечисти может что-то взбрести в голову, и кто-то не вернется домой. Так что здесь не принято беспокоиться о том, что не случилось». А вот мертвые коровы, как ты сказала, тем более в таком количестве, что их оставляло лихо, грозили большими неприятностями, причем реальными. Так что неудивительно, что это волновало людей гораздо больше, чем пара лишних часов блужданий по лесу. Пара лишних суток. Настя напомнила про номер один в их списке, которого не было аж три дня. А вот это мы еще проверим. Олег ухватил немного растерявшуюся от такого напора девочку за руку и потащил ее за собой. Они пересекли центральную площадь, дошли до конца тупиковой деревенской улицы и через проход в плетне пробрались во двор стоящего на отшибе дома. «Прям как ведьма живет», – не удержалась от комментариев Настя, оценив расположение подворья местного охотника. «Разве это не странно?» «Не странно», – Олег покачал головой. «Он же не только охотник, еще и по шкурам мастер», – как сказал мышата. от доходящей кожи и ободранных тушек знаешь какой запах?» Ветер как раз подул в их сторону, и Настя смогла оценить, о чем ей только что говорил почтарь. Мерзкий, удушливый запах чего-то ужасного и горелого прямо-таки ввинтился девочке в нос. Она быстро представила, что бы сделали с таким соседом деревенские жители, и тут же ей стало понятно, почему он предпочел построить свой дом чуть в стороне от остальных. Настя старалась шевелить ногами быстрее, чтобы не отставать от почтаря, и в итоге так ускорилась, что даже первая взлетела на пригорок, с которого открывался вид на двор столь негостеприимного дома. Взгляд девочки привлекла яма, от которой шел столь характерный запах, десятки развешенных повсюду шкур, а потом она заметила и самого хозяина. Третьяк оказался хмурым чернявым мужчиной лет под сорок. Он сидел на крыльце дома и ковырялся в очередной мертвой тушке длинной черной от застаревшей крови иглой. И как мы такого только разговорим? У девочки невольно мелькнула не самая оптимистичная мысль, но вот почтарь, похоже, нисколько не сомневался в успехе их начинания. Более того, он явно не собирался миндальничать с этим огромным опасным охотником, что не боится ходить за дичью в полной нечисти леса. «Мы расследуем возможное нарушение договора. Ты готов отвечать на наши вопросы?» Олег не стал, как это было принято в деревне, начинать беседу издалека, и этот напор явно смутил Третика. «Я отвечу...» Несмотря на растерянность, охотник медленно отложил в сторону мертвого зверя, почему-то невольно напомнившего Насте такого теплого и мягкого бурнуля. Спрятал в карман иголку и из-под лобья посмотрел на почтаря. «Тогда начнем с главного. Сколько дней из трех ты не по лесу гулял, а сидел у любовницы?» «Что?» — Настя опешила от подобной постановки вопроса. «Она ожидала чего угодно, хоть того, что этот охотник сам окажется нечистью, но не такого вопроса». Третьяк тоже опешил, и Олег решил ему немного помочь. 17 дней назад, а именно тогда ты якобы пропал, тут такая буря была, что ни один нормальный охотник на промысел бы не пошел. Ты явно достаточно опытный, чтобы так глупо подставляться и рисковать свою жизнью из-за шкур и мяса. А вот на соседнюю ярмарку, что была в какошках в те дни, вполне можно было бы и заглянуть, несмотря на буйство природы. Я прав? Прав. Третьяк тяжело вздохнул. «Пошел на ярмарку!» «Кто позвал?» Тут же оборвал его почтарь. «Сам бы ты в бурю на ярмарку бы не отправился, только ради кого-то!» Снежа попросила ее сопроводить. Третьяка опасливо почесал голову, а Настя довольно потерла руки, радуясь, что наглая подружка детства Олега, похоже, оказалась замешана в чем-то нехорошем. «Я довез ее до ярмарки, а там, пользуясь случаем, заглянул на денек мазярским красоткам. Про них вы же, наверное, слышали, давно такие слухи ходят». Настя тут же погрустнела. Снежа из подозреваемой и, возможной любовницы мрачного Третика, слишком быстро превратилась во всего лишь случайную попутчицу. «Значит, всего сутки у них провел, а плутал двое. Это все равно больше, чем у остальных». В отличие от Насти, Олег обратил внимание на совсем другие факты в рассказе «Охотника». так казалось, что он нашел причину, которая могла бы сравнять время пропажи «Третьяка» со всеми остальными, но нет. «Охотника на самом деле не было дольше остальных, а значит, это может стать ключом к тому, что тут на самом деле происходит Нечуть «Нечисть какую-нибудь видел, пока бродил по лесу?» Почтарь продолжил допрос. «Никого, только водили меня по кругу, а сами не показывались». Может, были голоса, которые задавали вопросы. Олег не терял надежды узнать что-то новое и выявить ложь, если Третьяк вновь решит утаить детали. Тоже не было. «Я могу его ритуалом просветить», – предложила Настя. «Проверим, с кем из нечисти он контактировал». «Не поможет», – уже Олег покачал головой. «Слишком много времени прошло. Так долго только следы смерти хранятся или пролитой крови». Тут почтарь замолчал. Его мысль зацепилась за слово «кровь». Потом взгляд остановился на новых, которым было не больше пары недель в штанах Третика, и Олег задал новый вопрос. «В болото соскальзывал. Пиявки кусали?» Настя пыталась догадаться, что может стоять за этим вопросом. Но пока ей явно не хватало понимания тонкости жизни в «Приграничье». «Кусали!» Третьяк как будто и сам обрадовался, что наконец-то смог положительно ответить на вопрос этого грозного почтаря, который вроде бы и моложе его самого, но при этом вчера смог прогнать не только то странное лихо, но и княжеского десятника. А это дорогого стоит. Как раз перед тем, как выбрался, провалился в одно окно, чуть не по грудку. Думал даже не выберусь. Но хорошо рядом кусты калины росли. А пиявки, пока я там торчал, они мне все ноги искусали. Жирные такие, даже штаны попортили. Пришлось их выкинуть. Пойдем. Олег уже не слушая продолжение истории, подхватил Настю под руку и снова потянул за собой. «Подожди!» Стоило им отойти подальше от дома охотника, как Настя вырвалась из схватки своего спутника и картина замерла на месте, скрестив руки на груди. «Никуда дальше не пойду, пока ты не объяснишь мне, о чем только что узнал. В конце концов, мы напарники или как?» В глубине души девочка опасалась, что сейчас ее высмеют, как это обязательно сделали бы все ее взрослые знакомые в столице. Но для почтаря эти слова оказались неожиданно важны. «Ты права». Олег серьезно кивнул. «Я просто никогда не брал учеников-почтарей, вот и забываю порой, что не один». Тот же Твердята три раза просился, я ему отказывал. «Но с тобой, раз уж мы вместе, надо делать все как положено». «Так что ты узнал?» Настя невольно прониклась серьезностью момента, но постаралась никак не показать это внешне. «Думаю, ты сама сможешь догадаться». Олег улыбнулся в ответ. «Тебе просто нужно вспомнить обо всем, что нужно учитывать. Например, те сети на самом, что мы видели на дружинниках «Хотена». Настя тут же сосредоточена на морщи лолоб. «Значит, в деле могут быть замешаны люди-князя». Третика покусали пиявки, выпили его кровь. «Ну, конечно же!» Теперь для молодой ведуньи все стало просто очевидно.